Глава четырнадцатая. София. Сидеть за одним столиком с уже почти совсем бывшим мужем и приятным мужчиной, который может стать моим во всех смыслах настоящим, то еще событие, конечно. Не знаю, как они справляются. держится уверенно оба, а мне все больше не по себе. И сердце рвется при виде Андрея, который когда-то был ближе всех, а теперь чужой. Ненавижу ведь. Не чувствую этого. Злость и досада будто притупляются, заменяясь горечью. Надеюсь, дальше пустота. Не хочу ничего к нему чувствовать. Не хочу вспоминать, что было и чем обернулось. Он рассказывает самые разные нюансы бизнеса, которые писать в блокноте вправду было бы затруднительно. По крайней мере, у Вани сразу много вопросов, уточняющих, возникает. Он схватывает на лету. Я тоже стараюсь, и кое-где даже получается. Но даже несмотря на важность темы, все равно никак не могу успокоиться. Все меньше верю, что оставлять бывшего в компании после совсем недавнего разрыва было хорошей идеей. Может, вот так сразу вывалил бы все-все, а потом распрощались окончательно? Нечем притупить дурацкий надрыв в груди. Ноет, ноет и ноет а «В общем, все понятно», — неожиданно подытоживает Ваня. «Думаю, дальше мы справимся без тебя. Можешь уходить из компании». Он обращается к Андрею, причем в обход мне. Застываю ошеломленно. «Даже не знаю, вмешаться ли». «Если да, то как?» «Это лишь капля в море», — не теряется Морозов. «Плюс подводка. Нужен постоянный контроль. Причем человека, кто в этом бизнесе не один год». То есть не тебя, как ты понимаешь. Он вроде бы говорит спокойно, но что-то угрожающе так и виснет в паузе после последней фразы. Делаю глубокие вдох и выдох. Так. Решать в любом случае мне. Хватит воли Я уже уволила одного человека сегодня, и пока хватит на этом. Стараюсь говорить невозмутимо. Но Андрей смотрит на меня так внимательно и в то же время мягко, будто улавливает, что речь о Тане. Сжимаю губы. Мне не нравится, когда кто-то пытается решать за меня. Обозначаю ваня глядя только на него. «Извини, но мне не нравится твое состояние рядом с ним», — говорит он так, будто обсуждаемый нами Андрей не сидит совсем рядом. «Когда расстаешься с человеком, стоит делать все, чтобы не пересекаться». И чтобы исключить любые напоминания, любовницу ты уволила, хорошо, но ты потеряла разом двоих, папу и этого. Я сомневаюсь, что ты сейчас способна на трезвое решение. С последними словами он кладет свою руку поверх моей. Это происходит на столе, а потому, конечно, прямо перед взглядом Андрея. Колеблюсь, что делать? Выдернуть руку? Спорить? Просто плыть по течению? Кажется, время останавливается вместе с нами. Постараемся вытащить компанию, направить ее в нужное русло. Чуть дрогнувшим голосом говорю, толком не обращаясь ни к кому и больше, наверное, озвучивая это себе. Когда я буду уверена в своих силах и дальнейшем разберусь с кадрами, пока просто надо взять себя в руки. Да, я, получается, прямым текстом даю понять Андрею, что собираюсь распрощаться с ним, как только получу от него максимум. По сути, буду использовать. Но ведь он сам что-то такое и предлагал, так что не должен разозлиться. Интуитивно улавливаю его напряжение, но не после своих слов, а после жеста Вани с рукой, который до сих пор лежит на моей, даже поглаживает слегка. А мне и без того неуютно от этого всего, Так еще и кожа прожигает все более тяжелым взглядом Андрея. Не нужно смотреть на него, чтобы понимать, что он безотрывно уставляется на наши с Ваней соприкосновения. Кстати, новый заместитель руководителя держит мне именно ту руку, на которой когда-то было обручальное кольцо от Морозова. Упорно смотрю именно на Ваню, который хмурится моим словам, явно осмысливая их и, задумываясь, стоит ли спорить дальше. Взглядом даю понять, что нет, не стоит. Устраивать перед Андреем спектакль из грозящего перерасти в ссору разногласия не тянет совсем. Кажется, ваня тоже, потому что, вздохнув, он неохотно выдавливает. Поговорим об этом позже. Судя по всему, все-таки собирается настаивать. Хмурюсь. Уж от него ждала другого. Еще и Андрей усмехается причем довольно громко, одним только этим звуком резко встревая между нами. Но рука под Ваниной вздрагивает, а взгляд сам собой устремляется на бывшего мужа, который, в свою очередь, смотрит на моего нового заместителя. «Может, ты уберешь уже руку, наконец?» Андрей спрашивает так неожиданно и уничтожающе холодно, что цепенею. Морозова редко подводит выдержка. Ни разу не заставала воза за скандалом с кем-либо. Но этот тон вроде бы ледяной, но в то же время ощутимо сбешенный, непримиримый. Кажется, Андрей даже забывает, что не имеет никакого права что-либо предъявлять любому, кто захочет меня коснуться. Это мне решать. Но губы не слушаются, вмешаться не получается. Да и Ваня уже выходит из оцепенения». «А с какой стати ты мне указываешь?» Скидывается, ядовит интересуясь явно провоцируя конфликт, который без того тут незримо ощущается чуть ли не с самого начала. Даже в, казалось бы, деловых вопросах я чувствовала натянутость между ними, а уж теперь она грозит выплеснуться во что-то действительно серьезное. Не похоже, что Андрей себя контролирует. Подсознательно ухватываю его агрессию, Каким-то образом всегда умела чувствовать, когда он спокоен, а когда делает вид. Не устраивайте тут, пожалуйста. Спешу вмешаться как можно более сурово и безвостошно. С этими словами все-таки выдергиваю руку из Ваниной. Надеюсь, хотя бы так тема будет закрыта. Тем более, что мой новый заместитель вполне понятливый. Прекращает играть в недовольной гляделке с Андреем, оборачивается ко мне... Тихо и вполне искренне говоря. Прости. Вижу, что он почти делает ко мне какой-то жест. Похоже, опять хотел руки коснуться. Но все-таки стопорит себя. Понимает, что сейчас это будет неуместно. И хотя все это заставляет меня мгновенно смягчиться, все-таки сохраняю деловое лицо. Ведь Андрей все еще пепелит взглядом Ваню. Кажется, обеденный перерыв окончен объявляя, посмотрев на время. «Все обсудили. Пора заняться каждой своей обязанностью». Поднимаюсь с места. Счет мы оплатили сразу, причем карточкой компании. Я настояла. Еще не хватало разборок мужчин, кто из них будет платить. Как чувствовала, что каждый из них захочет взять ведущую роль на себя. Другого даже в мелочах задвинуть. Впрочем, похоже, оба на это настроены даже сейчас, когда тоже поднимаются, потому что Ваня вдруг насмешливо подмечает, типа соглашаясь со мной, а на деле намеренно поддевая Андрея. Ну да, тем более, что я, кажется, вляпался в грязь. Полы придется мыть заново. Замираю. Я, конечно, все понимаю, даже такую быструю ревность ко мне заставляющую Ваню метить территорию. Но неужели нельзя быть по сдержанию? Андрей без того напряженнее некуда, и, конечно, реагирует, процедив. Свинья везде грязь найдет. Ваня аж дышит тяжелее от неготования. Так и чувствую волны ярости, причем даже теряюсь от кого больше. — Ты сейчас договоришься. Он откровенно наезжает на Морозова. Да и тот не отстает, ядовито усмехнувшись. — Я ж уборщик, мне можно. Это ты типа солидный бизнесмен. Насмешка в его голосе без того слишком очевидна, а следующие подчеркнутые слова делают ее чуть ли не унижающей, советующейся со мной. Господи, что за ребячество! Устраивают тут. Не сдерживаюсь, встаю между ними, не дожидаясь, пока друг на друга набросятся. Машинально касаюсь плеча Морозова, улавливая его напряжение и заглядывая в лицо. «Андрей, пожалуйста», — шепчу, стремясь успокоить, к разуму воззвать. При мне ведь бывший муж почти никогда не дрался, хотя ситуации были самые разные. Он сохранял лицо почти всегда, почему никак не может сейчас? Мы сталкиваемся взглядами, и я вдруг острее ощущаю свое прикосновение к нему» причем почти мягкое, чуть ли не как к родному, а не чужому, каким для меня теперь считается этот человек. Пальцы начинают предательски подрагивать, но не убираю руку. Жду реакции. Я ведь серьезно. И вроде как Андрей расслабляется. Смотрит на меня совсем без той тяжести, что была в его взгляде недавно. Наоборот, с теплом как-то особенным, обволакивающим оставляющим горечь, потому что это очередное яркое напоминание того, что было. И было ложью. Причем полностью ведь. Какого черта это в виде вопрос у меня в мыслях? Ведь утверждением быть должно. Прости, сов. Наконец сдержанно заговаривает Андрей, и я тут же убираю руку. Нервы. Я пойду. Он и вправду уходит, не глядя больше ни на меня, ни на Ваню. А я зачем-то мажу взглядом по Морозову вслед. Еще и вспоминаю, что его машина не здесь, а, наверное, на парковке офиса. Я ведь вызывала такси до ЗАГСа, а не позволяла бывшему меня подвести С другой стороны, не пофиг ли на его удобство? Разберется. Тем более тут недалеко. Мы в итоге обедали не в предлагаемом им ресторане, а в более ближнем к офису. Хотя, кстати, была мысль на зло Андрею заявиться в место, которое когда-то было нашим особенным — с Ваней. Вот так втроем посидеть, обозначить Морозову новую реальность. Но не стало. Показалось глупым. Да и зачем? Не уверена, что готова в ближайшее время прийти в тот ресторан. Все-таки прошло чертовски мало времени. Мне нужно больше, но я забуду обо всем, связанном с Андреем. Научусь жить без него. Без даже ненависти или оглядки на его мнение. Помощь. почему ты попросил его, а не меня. Неожиданно слышу напряженный вопрос, и только тогда понимаю, что по-дурацки застыла возле столика. А еще да, Ваня прав. Могла бы попробовать остановить его. Хотя в этом случае Андрей вряд ли бы внял. Все-таки сам на себя не был похож. Наверняка подначивать продолжил бы. Но, если уж честно, действуя, я об этом не думала. Как по инерции вышло. Хотя так ли это важно? Давай хотя бы ты не будешь цепляться. Сухо парирую. У нас куча работы. Ваня ухмыляется, но беззлобно, чуть качая головой. Деловая леди мягко подмечает, скользя по мне взглядом. Тебе идет новая должность? Спасибо. Только говорю, наконец, двинувшись в сторону выхода. Ваня идет за мной. А может, сходим на свидание после работы? Понимаю, что отмечать ты не настроена и вряд ли будешь в ближайшие 40 дней. Но мне кажется, мы заслужили хорошенько отдохнуть и расслабиться. Сглатываю, почему-то чуть не споткнувшись на ступеньке Не сказать, что предложение от нового зама неожиданное. Устраивая его на работу и возобновляя общение, я ведь понимала, что это только начало, и, по сути, позволило нам обоим идти именно по этому пути. Почему тогда такое ощущение, что он меня чуть ли не врасплох этим застал? Сделаем это в конце недели. Нахожусь с объяснением себе и ему. Пока я хочу максимально сосредоточиться на делах. Это помогает лучше всего». Даже не знаю, что тут имею в виду — папу или болезненный развод. Все-таки я не из тех, кто быстро переключается, и, к счастью, Ваня вроде бы понимает это. Ладно, не давлю.